Вот мы с вашим мужем миссис Релстон и закончили обход дома. Да, да, все дошли. Ничего подозрительного. Я могу доложить инспектору Хогбину. Ой, простите, но телефон испорчен, сержант. Вы не сможете позвонить. Что? А с каких пор? Майор Мэтков обнаружил это сразу после вашего прихода. Но перед этим он был в исправности. Инспектор Хогбин легко дозвонился сюда. Да, наверное, потом провода провались под тяжестью снега. Вряд ли. Скорее всего, они были перерезаны. Перерезаны? Да. Но кто мог это сделать? Мистер Элстон, что вы знаете о людях, которые живут в вашем пансионе? Я... Мы... Мы, собственно говоря, ничего о них не знаем. Ага. Миссис Бойл написала нам из Бормутского отеля Майор метков из... Откуда, Молли? Из Лиммингтона. Из Лимингтона. Рен из Хэмпстеда. А мисс Кейсуэлл из частной гостиницы в Кенсингтоне. Паравичини, как мы вам говорили, явился совершенно неожиданно вчера вечером. Так-так. Да, но даже если этот, этот маньяк хочет проникнуть сюда и убить нас всех или одного из нас, мы сейчас в полной безопасности. Да? Из-за снега. Никто сюда не проберется, пока не стоит снег. Да, если только он уже не пробрался. Уже пробрался? А почему же нет, мистер Элстон? Все эти люди приехали сюда вчера вечером. Несколько часов спустя после убийства миссис Стэннинг. Времени на дорогу было вполне достаточно. Но все, кроме мистера Провичини, заказали комнаты заранее. Ну и что же? Преступления были подготовлены? Преступления? Но совершено только одно преступление на Калвер-стрит. А почему вы уверены, что здесь произойдет другое? Я не уверен, что произойдет. Я надеюсь предотвратить его. Но убежден, что будет сделана попытка. Я не могу поверить. Это выглядит так фантастично. Это не фантазия. Это только факты. А у вас есть описание внешности человека, которого видели в Лондоне? Рост средний, телосложение, ничем не примечательный, одет в темное пальто и фетровую шляпу. Лицо закрыто шарфом, говорит шепотом. Вот здесь в прихожей висят три темных пальто. Одно из них ваше, мистер Элстон. Вот, три фетровые шляпы. Я все же не могу поверить. Понимаете, меня беспокоит этот телефонный провод, если он был перерезан. Да. Ой, извините, мне надо приготовить овощи. Следует все-таки проверить телефонный шнур. А, да-да, да-да, проверьте. Так, так, здесь все в порядке. Перчатка? Почему в кресле перчатка Молли? Билет на лондонский автобус. В перчатке? Разве она была вчера в Лондоне? Так. А, есть здесь второй аппарат, мистер Ролстон? Мистер Элсон, вы меня слышите? Э, простите, вы что-то сказали? Я спросил, есть ли здесь второй аппарат? Есть, наверху, в нашей спальне. Попробуйте позвонить оттуда. Да-да, сейчас поднимусь и проверю. А я пока проверю телефонный шнур снаружи, за окном.